Глава 29. Вот так, ложись. Эленор первой вбежала в комнату соседки и откинула на кровати покрывала. Ложись, полежи. Она сама толком не отдавала себе отчёт, почему кружилась возле Инни, как курица на сетке. Но вид вырванного из её шеи куска мяса Эль по-настоящему впечатлил. То, что после такого она выжила, было сродни чуду. По правде говоря, зажимая тогда рану и чувствуя тщетность своих попыток остановить кровотечение, Эленор уже прощалась с Энессой. Чудовищное ранение. Она даже не знала, кто из белых магов смог бы с таким справиться, разве что сам Приус. А Тейт действительно не иначе как чудом не просто сумел, но и сделал это в считанные минуты. Тогда, когда она случайно попала в него молнией, а оставшийся на свободе призрак бросился на Энессу, Эль думала, что Тейт уже не жилец. Но нет, он не только встал, но и каким-то образом вернул себе дар. Что и говорить, ночь — полная чудес. Но, как и всё, чудеса в скором времени заканчиваются. «Да не хочу я лежать!» Инни нетерпеливо выдернула руку, за которую элинор пыталась подвести её к кровати. «Я абсолютно здорова!» «Здорова!» — буркнул Тейт, какого-то чёрта тоже увязавшийся с ними в личную комнату девушки. Пока Эль ворковала вокруг энесы он взял стул и уселся на него в углу. Сгорбился и понурился, не говоря ни слова. Это его здорово было первым, что он произнёс с тех пор, как они покинули кладбище. С тех пор, как его магическая аура снова пропала, а резерв схлопнулся. Он даже улыбался. Серьёзно, Эленор никогда бы не подумала, что этот тип умеет улыбаться. Улыбался и даже двигался как-то совершенно иначе. Плечи распрямились, и он словно стал выше. Исцелил Инни, залечил Эль её порезы и ссадины. И вдруг погас. Резко и неожиданно. Его резерв не истощался постепенно, как у всех, он просто отключился, а вместе с ним исчезла и магия. В тот момент у это было такое выражение лица, он будто постарел на несколько лет. Эленор даже стало обидно, ему очень шла улыбка, на фоне которой даже великоватый нос, который в первую встречу её так впечатлил, и то смотрелся на его лице весьма гармонично. И вот, как щелчок пальцев, молодой светлый маг исчез, а на его смену пришёл сгорбленный старик без крупицы дара. Эль даже не хотела съехидничать. Оказаться на его месте страшно даже представить. Она бросила взгляд на понурую фигуру в углу и поспешила отвернуться. Вот только увидеть в её глазах жалости ему не хватало. Нет уж, никакой жалости. Это же вредный Тейт, расхититель могил. Не хочешь прилечь, так присядь. Эль уперла руку в бок и сурово посмотрела на всё ещё упрямящуюся Инни. Та демонстративно закатила глаза, мол, это совершенно излишне, но всё-таки послушалась. Вернула покрывало на место, чтобы не запачкать постель, и аккуратно присела на краешек, как прилежная ученица, сложив руки на коленях. На самом деле, в этот момент больше всего Эленор хотелось высказать ей всё, что о ней думает. И о том, что та попёрлась за ними на погост, и о том, что была недостаточно осторожна, умудрившись пустить себе кровь вместе в месте, полном нежити. И особенно о том, что не послушалась, когда ей ясно велели пригнуться и не мешать. Чёрт возьми, она же сама говорила, что ходила в патрули с чёрными. Умение подчиняться внезапным приказам напарника во время опасности у неё уже должно быть выработано до автоматизма. И неважно, что Эль ей никакой не напарник. Должно быть. Но, видимо, Инесса была из тех белых, кто контролирует зевак и не приближается к тёмному, пока тот не разберётся с проблемой. Впрочем, представить эту нежную девушку в шляпке с ленточкой, бросающейся в самую гущу боя с нечистью или нежитью, ей правда было сложно. Эль вздохнула, провела ладонью по лицу, успокаиваясь и присела перед Инни на корточке, заглянула в глаза. «Инесса, могу я тебя кое о чём попросить?» Спросила так мягко, как только могла. Соседка улыбнулась и с готовностью закивала. «Конечно, я тебя слушаю!» А сама метнула взгляд в сторону Тейта, видит ли он, какая она милая и добрая с окружающими. Тщетно, тот на них не смотрел, очевидно, уйдя глубоко в себя. Уголки губ Инессы печально поползли вниз. «Я хочу попросить тебя не рассказывать своему дяде о том, что произошло этой ночью», сказала Эленор, снова переводя внимание на себя, и не только ему. «Что?» — соседка округлила глаза и дёрнулась, будто её чем-то огрели. «Ты шутишь?» Эль пожала плечом, хотела бы пошутить, но нет. Да и после случившегося ей было не до шуток. Во-первых, она несанкционированно пошла на кладбище. Во-вторых, не доложила начальству о намерении соседа совершить там нечто преступное. В-третьих, не вызвала подмогу, пока было можно. В-четвертых, применила рунную магию, которая вообще-то считалась крайне опасной, и знания, которые отец строго-настрого велел не афишировать. В-пятых, черт возьми, в-пятых, она чуть не убила Тейта. Большая фиаско даже представить сложно. Впрочем, большим фиаско было бы, если бы один из них все же не вернулся с прогулки на своих двоих. Но все выжили, и теперь нужно было разгребать последствия, причем как можно скорее. Эленор даже зажмурилась, представив, что будет, если обо всём произошедшем узнает глава гильдии. В том, что он немедленно напишет лорду Викандеру, не было ни малейшего сомнения. А отец? Вейд, конечно, сам получит от него по первое число за то, что творится у него под носом, но и Эль не останется безнаказанной. Как пить дать отправиться домой первым же судном? Поэтому нет, раз уж ночной патруль не заметил ни вспышки, ни изменения магического фона и не примчался выяснять, что стряслось, Она была намерена выкручиваться, а не каяться. Каяться — это уже на крайний случай. «Ну, всё ведь кончилось хорошо?» Эленор выдавила из себя улыбку, заискивающе заглядывая Инне в глаза. То, что та сидела на кровати, а Эль перед ней на корточках на полу, играла ей на руку. Просящий взгляд снизу вверх наверняка смотрелся весьма эффектно. «Ну...» — замялась Инесса. «Я не знаю». «Чёрт её! Расскажет же первым делом с самого утра, расскажет!» Эль досадливо закусила губу и обернулась, бросила взгляд на Тейта. Тот так и сидел и, кажется, не видел и не слышал ничего вокруг себя. «Его вышвырнут из гильдии и лишат пенсии», — решила Селенор на крайние меры. Теперь её голос звучал твёрдо. «А может, вообще посадят? Ты ведь понимаешь, что Тейт совершил преступление?» Инесса ахнула и поднесла ладонь к губам. «Но я думала...» «Ему конец», — мрачно подтвердила Эль. «Он же тебе не безразличен, правда?» Инни быстро-быстро закивала. Тейт вдруг резко поднялся, громыхнув стулом, и вышел из комнаты. «Он нас слышал?» — в ужасе прошептала Инесса. Эленор тоже перевела взгляд на только что захлопнувшуюся дверь. «Ну, не глухой же», — пожала плечами. А потом, наконец, поднялась на ноги, чем заставила уже собеседницу вскинуть к ней лицо. «Даёшь слово, что никто не узнает о сегодняшней ночи?» — спросила серьёзно. Инни всё ещё колебалась. «Кто знает, чего ей хотелось больше? Выслужиться перед дядей или поведать окружающим, в какой переплёт попала и выжила?» Но и доставлять проблемы парню, на которого имела виды, явно в её планы не входило. а начала была девушка, но Эль уверенно её перебила. «Не проблема, я всё устрою, никаких следов». И плечи Инессы расстроенно опустились. «Я никому не расскажу, обещаю». Видимо, поделиться своими приключениями ей таки очень хотелось. «Спасибо». Эллинор подбадривающе коснулась плеча соседки. «Тейт обязательно оценит». И, не дожидаясь, пока Инни засомневается в своём решении и данном только что обещании, выскользнула за дверь. «Хотя бы частично пополнить резерв с помощью колец накопителей, и можно возвращаться на кладбище». Тейт сидел на крыльце. Как и она, он даже не переоделся и не умылся. Устроился на нижней ступени, расставив колени и опустив между ними сцепленные между собой руки. Хмуро смотрел себе под ноги, а может, внутрь себя, кто знает. Эленор потопталась возле двери, а потом решительно приблизилась. «Значит так», — сказала твёрдо, копируя тон отца. «У тебя два варианта — сидеть тут и дальше жалеть себя, или поднять свой зад и пойти со мной наводить порядок на кладбище. Скоро рассвет, на всё про всё у нас пара часов». Тейт не ответил, а она не стала ждать, пока он что-то там для себя решит. «Если такой нытик и тряпка, то пусть ложится и умирает в каком-нибудь тёмном углу». Эль же намеревалась исправить всё, что пока ещё можно было исправить. Хотя странно, там, на кладбище, Тейт не показался ей тряпкой. Она успела дойти до калитки, когда ступени крыльца за спиной скрипнули, и сзади раздался звук догоняющих её шагов.